Глава шестая. Какой счёт? Получается 3:2 в пользу тмы, заговорил курильщик. Не так много, как она рассчитывала, но тебя же это совсем не утешит, если последнее очко уйдёт в пользу чёрных, Камар хихикнул. И ещё ж выход Курильщик смерил меня взглядом. Учитывая, что я тебя и учил, то считал бы позором, если бы ты этого не делал. Вот только иногда нужно просто признать, что есть силы выше тебя, признать, что тебе не победить и молить о пощаде. А это сработает? Я задумался, чего стоит моя свобода? Нет, конечно. Курильщик охотнул Точно, не сейчас, когда тьма и так рассчитывает получить всё везде и сразу. Начинай, прошипело Мак голосом тьмы, и в тот же миг я увидел, как Павлик на экране дёрнулся. Ещё чаю? Он поднялся из-за стола. Ты сиди, я сделаю. Ксюша, собравшаяся было тоже подняться, опустилась обратно. Её взгляд скользнул по часам, и белые хвостики тревожно качнулись. Дед что-то задерживается. Он хотел сегодня вернуться пораньше. Хочешь? Павлик как будто задумался. Давай допьём чай и потом вместе сходим ему навстречу. Ксюша успокоилась, а чайник тем временем уже почти закипел. Я понял, что больше тянуть нельзя. Пусть я не уверен в успехе, но надо действовать. Я потянулся к черной звездочке комара. До этого, пока я работал с такой же внутри маг, у меня ни разу не получалось ничего ей приказать. Но раньше я так и не старался. Еще я боялся навредить девушке, сдержащим же меня парнем. О такой мелочи я просто не думал. Мои руки были сжаты, но я вцепился в черную звездочку своей искрой, растянул свою силу, отбил чужую, как змея, начал жечь. Кажется, мои зубы скрежетали. Так сильно я их сжал. Комар застонал и дёрнулся. Ему пришлось несладко. Я мгновенно вывернулся из захвата, и теперь мои руки присоединились к хватке. "Стой!" Мак попробовала сбить меня с толку, но сейчас во мне жила только одна мысль довести дело до конца. Всё остальное не имело смысла и сгорало дотла. Я вкладывал всего себя и старался через тьму внутри комара дотянуться до всех остальных, в ком она тоже жила. Если это смогла Мак, пусть и с помощью своей госпожи, то я тоже справлюсь. Я жал чужую силу еще сильнее. Ну же, подчинись мне, подчинись! заорал я вслух. Комар дернулся, словно от удара, и его черная звездочка раскрылась передо мной. Вдали мелькнули чужие огоньки. Краем глаза я увидел, как курильщик сделал шаг вперёд. Если он дойдёт до меня, то точно сможет остановить. Надо было действовать прямо сейчас. Взрыв. Мои руки откинуло как от настоящей отдачи. Я смотрел на комара, я смотрел на курильщика и Мак. Я смотрел на экран, сжимая кулаки. Взорвись, я тихо прошептал. И в этот момент в животе Камара, словно появился огонек, на мгновение его как будто поцветило изнутри, а потом парень согнулся и извергая целые потоки чего-то черного, скользкого и очень вонючего, как будто тухлятиной поел, сказал курильщик и отодвинул парня в сторону. Неплохо пустой, но похоже, это все на что ты способен. Он был прав. Я смог достать комара, но все остальные до сих пор были под контролем тьмы, и плевать они хотели на моё желание с ними покончить. Котрес Комас. Мак включил рацию, через мгновение в помещение ворвался отряд полосатых. Тьма позаботилась о том, чтобы силы на стороне моих противников было запасом. Не знаю, где они выцепили этот отряд из пробирок Морозова, но с ними мои шансы что-то сделать стали ещё меньше. только я всё равно буду пытаться, как меня учили, как я сам этого хочу. Слоны идут на север. Я указал за спину маг. Та, естественно, не обернулась на такую глупую подначку, а зря. В тот же самый момент я взорвал провода у неё за спиной, вырубая всю надетую на девушку электронику и отбрасывая её в стену. Полосатые разрядили в меня несколько очередей. Я заранее успел уйти в сторону. Я оценил звук ударов о стены, резиновые пули. Меня хотят взять живьём. Это хорошо, потому что я-то сдерживаться не собираюсь. Я снова бросился бежать по дуге, уходя от трёх полосатых, прыгнувших на меня с дубинками-парализаторами. Слишком быстро, чтобы успеть понять, что я этого от них и ждал. Прямо под ними взорвались плитки пола, караша ноги и выводя из игры Я не видел этого. Приходилось постоянно двигаться, чтобы не попасть под удар. Двигаться и все взрывать. Пол, стены, проводку, дубинку, что удачно подвернулось под руку. Замри! Приказ Мак ворвался в голову, ломая рисунок боя. Как же мне не нравится эта девчонка. Я поборол внушение, но слишком задержался на одном месте. В плечо ударила резиновая пуля, сбивая с ног. Сейчас на меня навалится со всех сторон, и это конец. Нет, одного выстрела на меня мало. Я взорвал несколько плиток прямо перед собой, повернувшись к ним самой крепкой лобовой частью брони. Это должно было выиграть мне пару мгновений, чтобы быстро вскочить на ноги. Взрыв. Меня откинуло в сторону. Это в бой мешался курильщик. Он не стал играть в поддавки и, когда я этого не ожидал, кинул мне под ноги настоящую гранату. Меня кентузило. Кажется, пришлось изобразить рвоту, чтобы избавиться от забившей горло крови, но я всё равно поднялся. От комнаты не осталось живого места. Камар прятался за маг, из полосатых на ногах не осталось никого. Оказывается, пока я от них бегал, успел достать каждого. Не было только курильщика. Я почувствовал свет чужих звёздочек у себя за спиной, попробовал обернуться, но не успел. Мой учитель оказался быстрее. Длинный тощий палец ударил куда-то в район ключицы и тело парализовало. Если бы это был выпускной экзамен, то ты бы получил незачёт. Лицо курильщика появилось передо мной сквозь клубы дыма. Ты ведь сражался просто, чтобы не сдаваться, без плана, как справиться с каждым из нас, как справиться со мной. Это было жалко. Один против трех и гигов Тмы и двенадцати усиленных гвардейцев. Я не смог промолчать, и я сделал четырнадцать из пятнадцати. Оставь эту математику для школьников. В жизни важно только одно: сделал или не сделал. остальное утешение для слабаков. Курильщик махнул рукой Мак. Иди сюда. Теперь наш дорогой Пустой не будет возражать. Атьма хотела бы, чтобы он увидел окончание представления с первых рядов. Мне нечего было возразить курильщику, он всё правильно сказал. Я проиграл, и теперь всё остальное действительно не имело смысла. Я потерял возможность влиять на то, что будет дальше. Или нет? В голове начал складываться новый план. С каждым ударом каблучков Мак, когда она подходила ко мне, с каждым пройденным сантиметром её руки, что протянулась ко мне и закрыла глаза. Я старался бороться с её внушением, но, похоже, оказался слишком слаб, чтобы даже его заметить. Вокруг заклубилась тьма, я чувствовал её присутствие, снова видел картинку из своего дома, только теперь не на экране, а словно объёмное изображение из цветного дыма. Почему? спросил я. И где-то в реальности вздрогнул Павлик. Он точно не ожидал моего появления у себя в голове. Спокойно, вступила в разговор Тима и парень расслабился. Я тут, и он тебе не повредит. Просто доведи дело до конца. А ты по-жарски задаёшь вопрос, на который мог бы и сам найти ответ. Как? Я начал что-то подозревать. Твоё сражение с Чёрным. Помнишь те 15 жертв? Помнишь, как ты расслабился, узнав, что это не Дета и не Ксюша? А ты потом хотя бы изучил этот список, посмотрел, кто в него попал. Так вот, там была вся семья Павла. Чёрный попробовал прорваться на поверхность рядом с их домом и всё. Отец, мать, два брата все растаили в красном тумане. Когда Марана нанесла смертельный удар. Мне, конечно, их всех очень жаль. Я говорил и надеялся, что Павлик меня услышит. Но то, что мы сделали, всего 15 джерс при падении осколка это же настоящее чудо. Смерть моей семьи чудо? Павлик, ворвавшийся в свой внутренний мир, сорвался на крик, но потом резко успокоился. Да, вы сделали много. Вот только вы прекратили сражаться ранев чёрного, не пошли за ним в момент слабости, не попытались добить. Вы спасли тех, кого хотели, остальные, на них вам было плевать. Смерть моей семьи твоя вина, пожарский. Наверное, всё же не только моя. Какие-то слова Павлика было сложно игнорировать. Почему ты объявил войну именно мне? а остальные гиги, те, кто сражались и кто, в принципе, не пришёл. Защита в конце концов. Рано или поздно, они тоже ответят. Павлик тряхнул головой. Тьма отдаст мне для этого силы, и я рад, что ценой, которую мне для этого надо заплатить, стал ты. А сама Тьма. Я всё ещё пытался достучаться до парня. Ты говоришь про вину гигов, которые не спасли твою семью, но ведь именно твоя новая госпожа послала чёрный осколок. Это её слуга всех убил. Как можно обвинять нас и в то же время прощать её? Я наконец заметил и сформулировал главную странность, которая преследовала меня всё это время. Обвиняешь тьму, как просто. Мои слова совершенно не смутили Павлика, словно он находился в эхо-камере, где имели смысл только те аргументы, которые он изначально и был готов услышать. Тимома просто выполняет своё предназначение. Это как винить дождь в жертвах потопа. А вот вы, игиги, именно вы не справились со своей частью баланса, не спасли тех, кто вам доверился. Так что не надо пытаться спрятаться от ответственности. А ведь я сначала решил, что ты на самом деле хочешь отомстить, что тебя сломала потеря семьи, но ты Ты просто используешь память о них, играешь словами, чтобы найти оправдание тому, что именно ты сейчас продался той, что их убила. Мне плевать, что ты думаешь. Павлик. Голос Ксюши прервал наш разговор. Парень тут же испарился из внутреннего мира, и я тоже сосредоточился на том, что происходило за пределами тьмы. Уже почти готово. Павлик вытащил из ящика под мойкой две чистые кружки. Я не буду, слишком волнуюсь за деда. Давай сразу за ним сходим. Нет. Павлик в один миг перестал казаться милым и понимающим мальчиком. Что с тобой? Что-то случилось? Я говорю, что ты никуда не пойдёшь. Нет смысла. Твой дед не задержался, а его задержали навсегда. Павлик рассмеялся долгим противным смехом. Мне хотелось снести ему голову, но я ничего не мог. Ксюша вжалась в стену, а на щеках парня начали проступать чёрные полоски. Он вытащил из внутреннего кармана пузырёк с чёрной смолой, а потом медленно двинулся к моей сестре. Сначала перегородил ей дорогу, потом грубо прижал к стене. Пей. Одна рука жала щёки, чтобы раскрыть рот, а вторая пыталась вылить туда содержимое пробирки. Смотри. Тьма радостно клубилась вокруг меня. Умри. Я попытался увидеть звёздочку внутри неё, взорвать ничего. Я просто прыгнул в темноту с кулаками, и она расступилась так, что я просто упал. Дима хохотал, Асюша кричала, Павлиг давил. В этот момент неожиданно распахнулась входная дверь. В комнату ворвался дед с кровавленной саблей в руках и одним резким движением снёс Павлигу голову. Трри-трри. Внутренний голос цинично подвёл итоги борьбы людей с мной. И второй раз человек сумел выстоять, потому что рядом нашлись те, кто ему помог. Да и муравей, он был один, но справился благодаря тому, что сохранил память о брате. Неужели такая мелочь может сделать нас настолько сильнее? Я почувствовал, что меня накрывает откат и тело начинает сотряхивать. Я сам был ещё во власти тьмы, но когда все остальные спаслись, это оказалось таким неважным. Вот только сама тьма, она как будто ещё чего-то ждала. Нет, нет, нет. До меня долетел встревоженный шёпот деда, склонившегося над покочнувшейся Ксюшей. Иногда достаточно совсем чуть-чуть. Хихикнула тьма, и только тогда я смог разглядеть, что произошло. Когда Павлик тряс своим пузырьком, из него вылетело несколько капель, и одна попала прямо на губы Ксюши. Чёрный туман вокруг меня пошёл волнами, а потом внутри непроглядного кокона я смог разглядеть появившуюся там Ксюшу. Тьма не отказала себе в удовольствии показать мне, как будет обрабатывать её, чтобы я всё видел и не мог ничего сделать. Опять. Здравствуй, дорогая, тьма ласково поздоровалась с девочкой. Где я? так закрутила головой. Где дедушка? Это совсем не важно. Твой молодой человек отравил тебя, но я спасла и я могу дать тебе силу, чтобы такого больше никогда не произошло. Силу? Мне захотелось закричать, столько интереса было в голосе Ксюши. Я снова попробовал прорваться сквозь тьму, но та была просто сильнее меня. Ты же мечтала быть такой, как брат. Это тайна была такой горячей и вкусной. Ты же поэтому не смогла удержаться и рассказала о ней Павлу. Мы уже столько дружили, я думала, что он не подведёт. А он подвёл. Люди слабые. Нельзя на них полагаться, только на себя. Ведь так, если бы ты была сильна, ты смогла бы защититься, и дед не попал бы под удар. Ну, наверное, А ещё. Тима продолжала закручивать водоворот вокруг Ксюши. Получив силы, ты бы смогла присоединиться к брату. Вы бы вместе защищали мир, всегда были рядом. Разве это не то, чего ты на самом деле хочешь? Знаешь? Ксюша задумчиво посмотрела по сторонам. Наверное, я откажусь. Почему? Тима начала раздражаться. Ты предлагаешь мне не мою, чужую силу, а зачем она мне? Придёт время, и брат сам всему меня научит, и он, и дедушка, если я захочу, они не станут мне запрещать. И я стану сильный, и это будет уже настоящая сила нашей семьи, понимаешь? Что ты несёшь? Тьма сорвалась. Я снова бросился вперёд, но этот раз туман не расступился. Чёрное облако, такое мягкое на вид, оказалось колючим, словно тьма была сделана из стекловаты. Я рвался к сестре, а тело даже тут, в этом странном мире, истекало кровью. Борись! до меня долетел шёпот деда. Ксюша, борись! И ты, Сашка, я знаю, ты тут тоже борись. Ты пожарский, ты сможешь. По всему телу побежали мурашки. Опять эта мысль про наш род, про то, что нужно принять своё прошлое, но как? Я непонятно где и даже в реальности не взял с собой свиток с прощением царя. С другой стороны, а нужна ли мне эта бумажка, чтобы принять, кто я на самом деле? Я пожарский. Я тихо сказал это про себя, и кровь внутри побежала быстрее. Я пожарский. Я отдался на волю этого чувства. Неожиданно пришло осознание, что я не один. Во мне текла та же кровь, что и во множестве моих предков. Одна цепочка ДНК, которая выделила нас среди других и которая протянулась из настоящего куда-то в даль времён. Я словно разом из одинокой песчинки превратился в линию, стал больше. Странное, но приятное ощущение, и это было только начало. Я человек. Следующий вывод: Когда вокруг клубилась тьма, я хотел быть именно им, частью всего рода людского. Миллионы лет эволюции, камень, костёр, первые мечи, первые корабли, зовущее вперёд звёздное небо и сила, постоянно живущая внутри. Пещинка, линия, всё это осталось позади. Теперь я тянулся вперёд, как огромная змея, живая. Я впервые двиглся, словно увидел где-то вдали свет настоящей цели и теперь тянулся к ней. В спину били потоки энергии, искра освещала путь. Мир остался прежним, но для меня он изменился окончательно и бесповоротно. Тьма ведь предлагала своим слугам что-то похожее: стать частью своего чёрного братства, обрести цель, силу и союзников. Вот только это оказалось сущей мелочью по сравнению с тем, чем мы все уже были на самом деле. Моя искра горела, и чужая сила больше не могла её сдерживать. Мир вокруг меня словно мигнул. Тема сменилась той разрушенной комнатой, где надо мной склонилась маг. Один раз и ещё, и ещё. Глаза девушки удивлённо расширились. Как ты смог её побороть? Кто ты? Я пожарский. Я сказал: "Слух то же самое, что и внутри себя. Я человек". А зьесь мы. Я не знаю, что пыталась сказать Мак, возможно, поняла, что я сейчас сделаю, и попыталась прикрыться хотя бы так силой молитвы. Не поможет. Я протянул руку вперёд, коснулся груди девушки, а через неё и живущей внутри чёрной звёздочки. На этот раз она дрожала, проснувшаяся и наполнившая меня сила легко сломила сопротивление, а потом я потянулся к другим звездочкам: жуки на заброшенном складе под Удомлий, у домлей, молодой урусов столица, обезглавленный Павлик и лежащая без сознания Ксюша. Я коснулся тьмы во всех, о ком знал, через них добрался еще до десятков и сотен других слуг госпожи. добрался, а потом словно у меня были тысячи рук из убостых пастей вцепился в них, сжал. И они сопротивлялись, они пытались вырваться, но куда им против пожарского? Я ни капли не удивился, увидев рядом с собой призрачные фигуры, предки рода. Сегодня они откликнулись на зов своего потомка, пришли, встали рядом, чтобы вместе сразиться с вечным врагом. Именно они стали моими руками в этой битве. Старик, старый Кальчуг с иссущими горящими глазами, при жизни он был невысоким, но сейчас сила превратила его в настоящего великана. Рядом ещё один в высокой боярской шапке, на теле раны от польских клинков. И откуда я это знаю? Вспомнил. Рядом канонир с покрытым гарью лицом, который умер рядом с князем Богратионом на Бородинском поле. Рядом вдруг оказалась женщина с обрезанными длинными волосами и огромными чёрными глазами. Мама, я видел её только в воспоминаниях, снах, в чужой жизни, но здесь и сейчас она стала частью меня. Сашка, мама коснулась меня. Я захотелось рассказать ей всю правду. Сашка, рядом с ней встал мужчина. Атьтьет, он совсем не походил на ту лощёную амёбу из воспоминаний, что подарила мне тьма. И почему я раньше не думал, что она может обманывать меня и там? Я разберусь с ней, ответил я всем, и до меня долетели смешки и одобрительное бурчание. Предки были довольны своим потомком. Мы продолжали бороться, мы взяли за горло каждый кусочек тьмы, до которого смогли дотянуться. хотелось продолжать. Я точно захватил не всех, того же курильщика так и не удалось ощутить, но предел моей силы был уже близко. Время пришло. Взрыв. Мои губы сложились в улыбку. Мои сотни рук отпустили своих жертв, те дёрнулись, на мгновение поверив, что обрели свободу. Вот только моя искра уже запустила в них разрушительные изменения, изменения, которые могли закончиться только одним. Это даже красиво. Мак опустила взгляд вниз, где внутри неё разгорался огонёк. Не так эффектно, как могло быть. Я представил, что получилось бы, сумея я на самом деле всех взорвать. Впрочем, так даже лучше. Мак рухнула на бак, из её рта хлынули потоки чёрной протухшей жижи. Она избавлялась от тьмы. Где-то в стороне тошнило комара. Я чувствовал, что достал не только их, но должен был убедиться. На дрожащих ногах я подошел к чудом уцелевшему ноутбуку и открыл еще идущий трансляции. Скоро беи и гусеницы тоже болевали, те неудерживающие муравья пропали, и он бросился к товарищам, чтобы помочь им прийти в себя. Он еще верил, что они станут прежними, я уже нет. Я перелезнул изображение. Теперь на экране был мой дом, дед. У него на коленях голова Ксюши, текущая по щеке тонкая струйка и... Она открыла глаза. У меня получилось. Я был не один и справился. Спасибо. Я тихо и про себя поблагодарил предков рода, которые пришли мне на помощь. Как почему? С этим я еще разберусь, но позже. Пошла в задницу тьма. Ты проиграла. А это я уже прокричал, подняв голову куда-то в небеса. Почему-то я был уверен, что меня услышат. Чо три три. Голос раздался у меня в голове. Был.